То, что я бросил мою идею и затянулся в дела Версилова, это еще можно было чем-нибудь извинить. Но то, что я бросаюсь, как удивленный заяц, из стороны в сторону и затягиваюсь уже в каждые пустяки, в том, конечно, одна моя глупость. На кой ляд дернуло меня идти к Дергачеву и выскочить с своими глупостями, давно зная за собой, что ничего не сумею рассказать умно и толково и что мне всего выгоднее молчать.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 Когда я всходил на лестницу мне ужасно захотелось застать наших дома одних без версилова чтобы успеть сказать до его прихода что нибудь доброе матери или милой моей сестре которой я в целый месяц не сказал почти ни одного особенного слова так и случилось что его не было дома